Не взглянув больше на Стрекалова, он взял у одного из убитых шмайсер, деловито обследовал его карманы, переложил запасные рожки в свои, отстегнул флягу, попробовал содержимое. — А я ведь понял. Ты из-за меня остался. Все передал, что надо. Хотел уходить, а тут я. — Прости, если можешь. Где-то недалеко хрустнула ветка. Семен взял автомат, вынул из кармана лимонку. Ну вот и дождались. Захлопнули нас обоих. А вот и машина, слышишь? Это за нами. Жаль, поторопились. Я ведь, честно говоря, рассчитывал тут в одну деревушку заглянуть. Что, глядишь, думаешь, если любой, так уж никто и не любит? «Любит, Саня, еще как любит-то!» Он расправил плечи, потянулся. «На минутку бы к ней перед смертью!» «Перестань ныть!» Стрекалов не на шутку разозлился. «Может, еще и вырвемся? Бывало уже не раз такое!» Драганов прислушался, потом осторожно выглянул наружу. «Тихо чего это? Хуже нет вот так!» Хочешь, я тебе про нее расскажу, про Глафиру? Не время, Семен, а другого не будет. Вот, значит, познакомились мы в сорок м Она нашу роту из окружения выводила, а после лисами вела. Короче, стали мы вроде как муж и жена. Потом она вернулась, мы дальше пошли как сейчас помню, говорю ей. Прощай, Глафира Ивановна. А она мне... Не говори так, Сема, до свидания. А я опять своё, а она в слезы. Семен Стрекалов поднял руку. Давай попробуем. Вроде нет никого. Драганов не ответил. Он молча раскладывал возле себя трофейные гранаты. — Семен, — сказал Стрекалов, — мы должны уйти, понимаешь? Драганов молчал. — Ты что? — Стрекалов толкнул друга в плечо. — Не слышишь? — Слышу. Семен впервые поднял глаза. — Я ведь все понимаю, Саня. Ты свое дело сделал. Тебе можно и за медалью рвать. А для меня одно осталось. Но чего уставился? Не узнаешь? Товарищ старший сержант Драганов. Брось, Саня. Был Драганов, да весь вышел. Поминай меня теперь как убиенного на войне Семку Драгана. Мать говорила, будто это и есть моя настоящая фамилия. Отец-то хохол был. А тебе я пособлю. Пособлю, Сань, не сомневайся. «На чужом хребте в рай собрался? Хорош!» Драганов выпучил глаза от изумления. «Ты что, фонарел? Легкой смерти ищешь, да? Вы, дескать, тут деритесь с фрицами, освобождайте, спасайте, а я по-быстрому, чтоб без мучений. Эх ты! Ребята, не небось, думали, Семен отомстит? Черт-то лысого! Он в рай собрался, дурак!» «На, бери свои гранаты, подорвись на них. Я знаю, это легко, только кто потом из твоего автомата стрелять будет, знаешь, фрицы, возьмут и выстрелят в меня, в твою глафиру, в любого из твоих друзей». Сашка перевел дыхание. Семен слушал, побычей опустив голову. «Все, все, агитатор». Думаешь, сейчас Семен Драганов слезу пустит? Нет, Саня, далеко тебе до нашего замполита. Тот, если начнет мораль читать, да кишок продирает. А в одном ты прав, кореш. Рано я в рай собрался. Так и быть, ради тебя еще немного погуляю. Он стал рассовывать по карманам лимонки. Давно бы так. Стрекалов первым пошел к выходу и осторожно высунул голову из землянки. Снаружи отчетливо прозвучала команда. «Рус, сдавайся!» Стрекалов сделал шаг назад. «Много их?» — спросил Драганов. Сашка не ответил. «Так вот почему немцы не забросали землянку гранатами. Им нужны живые». Много их, — повторил Семен, — и тоже высунулся до плеч. Тотчас же голос прокричал снова. — Сдавайтесь, вы окружены! — А это видел? — прокричал Драганов и выстрелил на голос. И тотчас пулеметная очередь ударила в брёвны землянке. Санька, у них пулемет. — Сам слышу, не глухой. — Где он? — Не знаю. — А ну еще раз! Семен поднялся и, далеко выставив автомат, выстрелил одиночным. И снова пулеметная очередь в верхний край дверного проема. Стрекалов, он прятался в это время за косяком, определил. Он справа, за грудой камней. «Это ж совсем рядом!» — обрадовался Семен. «Да, близко», — подтвердил Стрекалов. Они посмотрели друг другу в глаза. Повеселим Фрица, Сёма? Напоследок это можно, — согласился Драганов и громко крикнул. — Эй, вы! Обождите стрелять! Мы вам тут подарочек приготовили! Он подхватил ящик с РБМ, вышел с ним наружу, постоял, озираясь по сторонам, затем поднял рацию над головой но вместо того, чтобы бросить ее на снег, силы хряснул о камне. «Получайте — Получайте! Кто-то выстрелил из пистолета в воздух, заругался сердито. Драганов ввалился обратно в землянку, отошел от двери подальше. — Сань, пулемет накрыть — плевое дело. Это я сработаю. Ты с ними, гадость землянки, целит прямо в спину. Где остальные, спросил Сашка. Метрах в сорока, за деревьями полукругом. Ближе боятся. — Давай, все барахло в мешок. Зачем? Сейчас увидишь. Драганов сложил вещь, мешок питания крация, два чихто тощих рюкзака, обломки дерева. Мало. Стрекалов снял эсэсовскую шинель, свернул, отдал Драганову. Теперь хватит. Драганов взвалил мешок на спину. Значит так. Идешь за мной следом вплотную. Как только откроется этот гад на землянке, бей. И сразу вправо, туда, где пулеметчик. Но не бойся, я его раньше прикончу. Солнечный свет на секунду ослепил Стрекалова. Темная фигура на крыше землянки дернулась, Сашка нажал спусковой крючок. Позади гулко ухнул взрыв. Стрекалов три прыжка достиг каменной гряды, нырнул за нее головой вперед. Семен уже лежал у пулемета. — Гляди, обходят! Стрекалов первой же очередью уложил четверых. Драганов из пулемета столько же. Немцы прятались за деревьями, ложились в снег, били по каменной гряде, суматошно почти не целись. Под ногами у Сашки корчился в агонии немецкий пулеметчик. Драганов, убедившись, что немцы отошли, вытер вспотевший лоб. — Что дальше? — Что-нибудь придумаем. Теперь уже легче. Стрекалов оглянулся. Позади крутой обрыв, за ним ровное поле, дальше лес. Сашка на глаз прикинул расстояние до опушки. — Семен, пока они не очухались, беги! Драганов отрицательно помотал головой. — Давай ты, я прикрою. Сашка медлил. В щелях между камнями он видел, что немцы приближаются, ползут по снегу. — медли Санька, беги! — Драганов, прищурясь, водил стволом, выбирая ближайшую цель. Стрекалов прыгнул с обрыва, зарылся в снег по самые плечи, наверху снова заработал пулемет. В перерывах между очередями... Драганов оглядывался и видел, как по белому полю, утопая в снегу, нестерпимо медленно тащится стрекалов. Немцы его пока не видели. Весь их огонь был сосредоточен на Драганове. — Надай, надай, Саня! — шептал Семен. — Еще минута, и они заметят его, маленького, одинокого, и пришибут, как муху на скатерти. И вдруг Стрекалов остановился. Нет сил бежать. Ага, смотрит в его сторону. Грустная улыбка трогает колючие губы Драганова. «Поздно до тебя дошло, Саня. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Гитлеровцы заметили Сашку, когда до лесной опушки оставалось метров пятьдесят. Но их пулемет все еще у русского а для автоматов расстояние великовато. Между тем Сашка лег в снег и изготовился для стрельбы. Он ждал Семена. Вот-вот умолкнет пулемет. Семен прыгнет с обрыва, побежит через поле, и он, Стрекалов, прикроет его отход. Потом они вместе рванут через лес, и еще засветло будут возле Олексичей, оттуда до своих рукой подать. Но пулемет не умолкает. Издали Стрекалов видит, как по крутому склону ползут эсэсовцы, обходя Драганова сзади. Командует ими коренастый офицер с резким пронзительным голосом. Стрекалов ползет вперед, потом останавливается, тщательно прицеливается и бьет по офицеру. Тот замечает Сашку и что-то кричит. Человек двадцать сразу же направляется к Сашке. Наконец-то! Он расставляет локти, устраивается поудобнее. Снег глубок, и немцы двигаются медленно. Но почему же не умолкает пулемет? Самое время Драганову бросить его и уходить. И вдруг сержант понял... Семен не уйдет. Чуть приподнявшись, Сашка кричит изо всех сил. «Семен! Ко мне!» Одна пуля ударила в плечо, вторая осой впилась в бок. Сержант поспешно ткнулся в снег и слышал, как на спине пули царапают ватник. Несколько раз он делал попытки поднять голову и отползти в сторону. Но немцы стерегли каждое его движение. Наконец пулемет замолчал. Эсэсовцы, решив, что с пулеметчиком покончено, поднялись и двинулись к Стрекалову, больше не опасаясь за свой тыл. Сержант уже видел перед собой тускло блестевшие каски и темные пятна лиц под ними. Слышал скрип снега под сапогами, команда коренастого офицера и позвякивание котелков, привязанных к ранцам. Сашка выбрал офицера, тщательно прицелился и нажал спусковой крючок. Вместо очереди послышался легкий щелчок. Сержант похолодел. Запасного магазина у него не было, пистолета тоже. Полукруг эсэсовцев сжимался. И одновременно с ним сжималось Сашкина маленькое, всегда так верно служившее ему сердце. Сашка ясно ощущал его торопливые прощальные толчки. И в этот момент ударил пулемет Драганова. С великолепной точностью старший сержант бил по иссесовцам, окружившим его друга. Застигнутые врасплох, они заметались, сейчас спасения. Одни в глубоком снегу, другие в густом кустарнике справа от Сашки. На минуту забыв о нем, а когда вспомнили, разведчика уже не было на прежнем месте. Спотыкаясь и придерживая здоровой рукой раненую, он бежал к лесу. То, показываясь на миг среди кустов, то, скрываясь в них и с каждым шагом все ближе, приближался к спасительной опушке. Через минуту-две он растворился в белом безмолвии, и лишь иней осыпающийся светок еще некоторое время указывал его путь. ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР Бородина с Пугачевым. 13 декабря в 3 часа утра. Мои наблюдатели фиксируют почти непрерывный шум работающих двигателей на той стороне. Так что сомнений нет. Давно начали докладывать. Примерно с 23 часов, товарищ генерал. Пауза. Хорошо. Информируйте меня каждые полчаса. Слушаюсь, товарищ генерал. С Соколом связи нет. Последний раз вчера, в 13.30. Знаю. Позднее не выходил на связь. Никак нет. Пауза. Думаем, погиб, товарищ генерал. Но парень свое дело сделал. Так сказать, долг солдата выполнил. Пауза. Да, но ты все-таки одну рацию оставь на этой волне, на всякий случай. Слушаюсь, товарищ генерал. раненый в руку, голову и дважды в плечо, Драганов тяжело отвалился от пулемета, морщась достал из кармана кисет, кое-как свернул самокрутку, прикурил от зажигалки и стал ждать. Головы он не поднимал, это было и не нужно. Крики солдат, слова команды, тяжелые дыхание людей, карабкавшихся по склону холма, сказали ему, сколько времени оставалось жить. Что-то около двух минут. Достаточно, чтобы выкурить цигарку. Впрочем, никаких других желаний у старшего сержанта теперь и не было. Лежа на снегу, он отдыхал от всего, что было с ним раньше сегодня утром, вчера, и неделю назад, и год назад. Отдыхал за всю свою короткую, и такую непомерно долгую, трудную жизнь. Безотцовское детство в рабочем поселке, бесконечные драки с мальчишками, одна отрада школа, но ее не пришлось окончить. После семи классов пошел работать. Надо было кормить больную мать и двух сестренок. Потом порт, работа грузчиком, а по вечерам выступление в рабочем клубе на ринге в качестве боксера-любителя. Потом война, армия, разведка. Долгие рейды по тылам врага, кровавые схватки в темноте и при ярком солнце, на снегу и под проливным дождем. Короткие передышки в госпиталях и длинные ночи на передовой. Часы неподвижного лежания то по горлу в болоте, то по пояс в снегу. Бег под палящим солнцем на многие километры. Сухари, от которых крошатся зубы, и обжигающий глотку огонь самогонного спирта на коротких передышках в деревнях. Губы, руки, сумасшедшие глаза, истосковавшиеся по мужской ласке баб. Теперь все это позади. Семен слышал, как медленно по капельке выходит из него жизнь, просачиваясь в какую-то странную, неожиданно светлую, будто изо льда, ямку. Но страдал не от этого, и даже не от боли, которую ощущал все слабее, а от чего-то другого, что не походило ни на боль, ни на знакомую по прежним ранениям противную слабость. Это было похоже на обыкновенную человеческую тоску, только в десятки раз более сильную, сжимавшую сердце в ледяной горсти. Санька! позвал он, сержант Стрекалов, Глаша! Скользя коленками и локтями о камне, Драганов поднялся на четвереньки, потом встал во весь рост. Ему крикнули что-то, наверное, приказали поднять руки, но он не понял и продолжал стоять, пошатываясь, с трудом удерживая равновесие. Тогда чей-то голос резкий и властный повторил тоже по-русски. Семен сделал попытку переступить правой ногой, мешали валявшейся кругом стреляной гильзы, но едва не упал. Сквозь пелену наплывающих на глаза сумерек он разглядел шеренгу людей в рогатых касках с автоматами, направленными ему в живот и в ноги. От этой шеренги отделился кто-то высокий и широкоплечий в расстегнутой офицерской шинели и не спеша двинулся к Семену. Собрав силы, Драганов сделал шаг вперед, вытащил из кармана гранату. В ту же секунду в его шею, чуть выше ключицы, податливо, но со страшной болью, вошел стальной клинок. Он хотел напоследок вдохнуть поглубже, но захлебнулся густой соленой влагой и упал сразу всем телом на твердый и горячий, как раскаленное железо, снег. Спецдонесение. Весьма срочно. Командиру 201 СД генерал-майору Пугачеву начальнику штаба полковнику Покровскому, командиру КАВ части особого назначения подполковнику Дузю. Выступление окруженной группировки генерала Шлауберга состоится предположительно в ночь с 13 на 14 декабря. Район сосредоточения основных сил, правый берег реки Пухоти напротив деревни Переходы. Возможен также прорыв вспомогательными силами в районе Старого моста северней деревни Мзга. Прорыв со стороны Алексичей маловероятен из-за сравнительно небольшого количества здесь у противника техники и особенно горючего и боеприпасов. Приказываю. Первое. Сосредоточить. Основные силы дивизии, включая всю артиллерию к востоку и западу от деревни Переходы. Второе. Командиру кавалерийской части особого назначения занять оборону на правом берегу реки Пухать напротив Алексичей. Третье. Ему же выделить один эскадрон для контроля за противником в районе МСГИ. Командующий армией генерал-лейтенант Белозеров. Телефонограмма. Политотдел воинской части 12338 подполковнику Павлову С.Е. Концертная бригада в количестве 8 человек, 5 женщин и трое мужчин, сегодня утром отбыла на своей машине 21.55, в деревню Переходы для обслуживания находящихся там воинских частей. Заместитель командира по политчасти капитан Кухнаренко.